Я подумал, что вы должны знать, проговорил он волнуясь. Ведь особая служба, ведь ты попала туда только по его распоряжению, и вообще кто знает, как сейчас все сложится. А Малия не отвечала. Только позавчера она видела императора, и он был так любезен, так очарователен. Спросил, между прочим, любит ли она искусство, и пообещал как нибудь быть ее гидом в коллекции Хромитажа. Конечно, это была простая любезность, но, но. Но теперь девушка не могла отделаться от мысли, что потеряла в своей жизни что-то очень важное. Амали родилась, когда Александр Освободитель уже был императором. Она не помнила ни времена до освобождения от рабства, ни времена других правителей, и теперь ей было по-настоящему горько. Как это случилось? Государь ехал в карете, студент бросил бомбу. Я Казимир тяжело вздохнул: "Нет, не могу сейчас об этом говорить". Дядюшка. Амалия изменилась в лице. Так вы что, были там, на другой стороне канала к счастью, на той, где был царь, погибло много народу, в том числе один ребёнок. Что ещё за канал? Екатерининский, там, где поворот. Я Даша крикнула: "Амалия, горничная тот же показалась из передней, лицо у неё было белое, губы дрожали, судя по всему, она всё слышала. Даша, моё пальто. Амели, ты куда? простонала Аделаида Станиславна. Во дворец. Ты сошла с ума, тебя не пустят. Куда ты идёшь? Я не хочу, чтобы ты выходила из дома. Мало ли что может произойти. Эти нигилисты только в книжках сучьи рыцари. А на самом деле, если они убивают детей, они звери. Амали резко повернулась и посмотрела на мать так, что та даже отступила на шаг. Я должна знать, что происходит, отчеканила девушка. Наша семья не видела от императора ничего, кроме добра. Может быть, он ещё жив. И Амалия поспешила к себе в комнату одеваться. А дольведа Станиславовна посмотрела на брата, но тот отлично понимал, что отговаривать племянницу бесполезно, и только покачал головой. Так, промолвила старая дама, постепенно обретая спокойствие духа, Даша, ты идёшь с моей дочерью. Мне никто не нужен, крикнула Амалия из своей комнаты. Сама справлюсь. Она вышла в переднюю, кои-как убрав волосы и не приколол в накладку, Даша подала ей ботинки, шляпку, помогла надеть пальто, Амалия едва не ушла на мороз без перчаток, но в последний момент горничная все-таки вспомнила о них и выбежав за дверь, догнала госпожу на лестнице. Амалия Константинна перчатки! И подавая перчатки, не смела добавила: Я, Амалия Константиновна, буду молиться за государя. Может быть, все еще обойдется, и он останется жив, ведь на него уже несколько раз покушались. Молитва это хорошо, кивнула девушка. Но я бы сейчас отдала всё, чтобы не случилось того, что случилось. На улице Амалия хотела взять извозчика и сразу же ехать к Зимнему дворцу, но обнаружила, что в попхах забыла дома кошелёк. Мгновение она размышляла вернуться за ним или нет, но в конце концов махнула на всё рукой и быстрым шагом двинулась к дворцовой площади. Однако добраться до Зимнего оказалось не так просто. У части Невского, примыкающего к площади, была запружена народом, а на самой площади яблоку было негде упасть. Тут же были конные жандармы, сдерживавшие толпу, и гвардейцы с растерянными лицами. Люди переговаривались, возмущались, иные злорадно ухмылялись, большинство же, как обыкновенно бывает, пришло только поглазеть. Как же так можно? обиженно говорила какая-то женщина, по виду жена мелкого чиновника. Бомбу в царя? Позвольте с ударом нет. Тот же жестал в позу, стоящий рядом студент в очках. В царя значит нельзя, а в других можно? Так что ли? Морду б тебе набить. Мрачно откликнулся стоящий рядом мастеровой с огромными кулаками. Студент испуганно оглянулся на него и стих. Жаль, театры верно закроют. Да ничего еще не известно. А Малию сейчас до крайности раздражали все эти разговоры, которые она находила глупыми и неуместными. Кроме того, она поняла, что при таком количестве зевак добраться до зимнего её дастся не скоро. А девушка хотела во что бы то ни стало попасть туда и как можно скорее. Поэтому Амалия свернула на набережную Мойки и по Гороховой вышла к Морскому министерству. Об ого в здании министерства вышла на Адмиралтейскую набережную, а затем на Дворцовую, где тоже было довольно людно. Бросив взгляд на штандарт на Зимнем, Амалия почувствовала, как у неё забилось сердце. Флаг по-прежнему реял по ветру. Если бы император скончался, штандарт был бы спущен. Теперь надо было попасть во дворец. Амалия поправила волосы, Глубоков вздохнула, приняла надменный вид и поспешила к тому входу, через который позы вчера она въехала в кортие Волынского. На ее счастье там стоял все тот же часовой простоватого вида малый, который к тому же совершенно растерялся, потому что со всех сторон его атаковали любопытные. Да не знаю я, что там происходит, плачущим голосом твердил парень. Нам ничего не говорили, сударыня, куда вы не велено? Ты что меня не помнишь? Холодно смерила его взглядом Амалия от действительного тайного советника Волынского. Ты же пропускал нас позавчера. Однако часовой оказался не лыком шит. И настороженно спросил, и где же его высокопревосходительство? Но Амалия и тут нашлась. Карета его высокопревосходительства застряла в толпе. Он прибудет позже, а меня послали вперёд, потому что каждая минута на счету. Часовой заколебался. Кстати, как тебя зовут? Его высокопревосходительство не любит, когда задерживают его людей. Судя по всему, часовой очень не хотел называть своё имя, а потом оторонился и пропустил Амалию во дворец. Однако, если у господина Волынского такие подчинённые, Я был бы не прочь оказаться на его месте, заметил какой-то острослов, ставший свидетелем этой маленькой сценки. В других обстоятельствах его слова вызвали бы у Амалии улыбку, но сейчас она не обратила на них ни малейшего внимания. Её занимало другое как бы узнать, что с императором, и при этом так, чтобы её не разоблачили и не выставили из дворца. Господи, сделай так, чтобы государь остался жив, молилась про себя девушка. Амалия всего лишь второй раз в жизни была в Зимнем дворце и плохо ориентировалась среди комнат, но в этот день, словно невидимые нити напряжения, натянутые в воздухе, вели её. У первого жилокея, который попался ей, девушка спросила: "Господин Волынский уже приехал?" Он приказал мне ждать его во дворце. "Нет, сударыня", пробормотал растерянный лакей, "я его не видел". "А государь?" Лакей указал ей направление, и Амалия, милостиво кивнув ему, двинулась туда. И тут она увидела потёки тёмной крови на мраморной лестнице и прямо по крови отпечатки сапог. У неё потемнело в глазах, но девушка поняла, что именно сюда этим путём несли раненого. Вцепившись в перила лестницы так, что побелели пальцы, и изо всех сил стараясь не наступить в кровь, Амалия стала подниматься. До неё донеслись всхлипывание, причитания, гол мужских голосов, И она пошла на голоса, вдоль кровавых пятен, которые вели по коридору, указывая путь. Двери кабинета были распахнуты. В них стоял с опрокинутым, ошаломлённым лицом кто-то, кажется, адъютант наследника. Во всяком случае, лицо было знакомое. Амалия видела этого человека, когда привозила во дворец картину Леонардо. Мужчина выторочился на неё, надменно выпрямился, и ей стало понятно, всё кончено. Сейчас её выведут отсюда. Но в тот момент мимо мелькнула женская фигура в чём-то светлом, белом или розовом и бросилась в дверь, крича: "Саша, Саша!" С удараня заверячала Дютан, протестующе и попытался схватить женщину за локоть, но та вывернулась, оттолкнула его с неженской силой и бросилась в кабинет